храм. Но меня все же уговорили поучиться где-нибудь хотя бы год. Так я попал в белорусско-норвежскую высшую народную школу, где мы занимались изучением английского. На протяжении обучения я жил в минской гостинице, неподалеку от которой в подземном переходе преданные продавали литературу. Они дали мне визитку, я сел на трамвай и поехал в храм. Он и сейчас находится по тому же адресу, Павлова, 11, это ближе к окраине города. Сначала была пуджа, обряд поклонения божествам, чтение соответствующих мантр. После пуджи лекция, а потом всех угостили по полной программе просадом, имеется в виду пища, предложенная Богу, тогда его готовили гораздо лучше, чем сейчас. Особенно щедрые и сытное угощение предлагают в празднике. Порой после него бывает трудно встать. Временами у кришнаитов бывают проблемы с местными властями, их уже не раз пытались выселить. Около 20 человек живет там постоянно, остальные же с собственными семьями. Посвящение происходит по мере практики. Ты живешь в храме, выполняешь все правила, действуешь согласно регулирующим принципам Смотришь на духовных учителей, которые читают лекции, и выбираешь себе кого-то в качестве учителя.